Глава девятая, в которой кое-кто снова вспоминает свое прошлое, но пока что меня это не касается. Вадим Александрович Марков на самом деле Вадимом никогда не был, и уж тем более Александровичем, да еще и Марковым. Кое-кто из его семейки ужаснулся бы такому повороту. К счастью, бабушка Фира, как родители, искренне верила – что единственный их отпрыск сложил непутевую голову где-то в темной подворотне. Сгубила его преступная жизнь. От рождения являлся Вадим Александрович совсем другим человеком – Семеном Марковичем Хейфельс. Новую фамилию, как и новую биографию, включая место рождения, гражданин Марков приобрел себе с помощью известного в определенных кругах специалиста по изготовлению фальшивых документов можно было бы сказать, мол, дань памяти отцу. Красивая версия, но зачем врать? В реальности, в ответ на вопрос, какие буквы желаете видеть в своем патчпорте, первое, что пришлось имену в голову, — собственное отчество, которое из Марковича превратилось в Маркова. Родился Сема в Одессе, где, если верить словам незабвенного Исаака Бабеля, Купальник блестят на солнце мускулистые бронзовые фигуры юношей, занимающихся спортом, мощные теплова рыбаков, не занимающихся спортом, жирные толстопозы и добродушные телеса негациантов, прищавые и тощие фантазеры, изобретатели и маклеры. Правда, все это можно было увидеть в Одессе 20-х годов, в те замечательные сладкие времена – А Семен Маркович обрадовал Свет своим появлением в 1940-м, за год до начала войны. Свет был очень рад столь красивому ребенку, а вот бабушка Фира не очень. Мальчик родился с баздинистыми похожими на лен волосами и небесно-голубыми глазами. Для бабушки Фира это был стресс, удар под дых, ибо отец Семы, между прочим, выглядел ровно так, как он и должен выглядеть при фамилии Хейфиц. Наличие имелось кудрявая шевелюра и томный взгляд карих глаз. По этому взгляду, по этим кудрям вздыхала не одна соседская девица. ни одна еврейская мама желала для своей дочери столь перспективного супруга. Но единственный сын Фиры Хейфиц выбрал особу, которую в будущей свекрови вызывала зубовный скрежет. Возможно, семейная лодка молодоженов очень быстро разбилась бы о быт, а также об отсутствии возможности достоверно установить факт отцовства, если бы ни одна маленькая деталь. Мать Семы имела точно такие же светлые локоны и синие, как чистое небо, глаза. Поэтому бабушка Фира все домыслы о супружеской неверности оставила при себе и при соседках, с которыми частенько она обсуждала невестку. А еще у белокурой воровки, укравшей единственного сына, кровиночку, надежду, будущую опору матери, имелась наличие фамилия Миллер, и звали ее Марта. Это второй стресс бабушки Фиры, точнее, первый. Сначала сын огорошил ее новости о том, что решил жениться на немке двадцати пяти лет от роду, а уже потом появился Семен. Факт того, что семья Марты была в Одессе весьма уважаема, что за невестой дали приличное преданное, бабушку Фиру мало радовал. Слегка успокаивал, это да, но радовал мало. Правда, созданию счастливой ячейки общества предшествовала самая настоящая драма, свидетелями которой стали все соседи. Драма была громкой, прилюдной, достойной театральных подмостков. «Мама, сердцу не прикажешь!» — кричал Марк, выскочив на широкую веранду второго этажа, где, собственно говоря, находилась их небольшая квартира. «Ой, я вас умоляю, сердце он не прикажет. Можно подумать, ты своей задницы, большой командир!» — кричала вслед сыну Фира Хейфиц. «Для тебя же стараюсь, для тебя, Марта, немка! до да наши предки в гробу переворачиваются и льют кошерные слезы на свою многострадальную грудь!» А то, что я неприлично стукнул двадцать пять лет, это разве волнует только мой организм? Не надо делать мне как лучше. Оставьте мне как хорошо. Марк уже добежал до лестницы, и теперь, спускаясь по лестнице вниз, а лестница шла как раз со стороны улицы, соединяя веранды этажей, швырял матери гневные фразы через плечо. Марик, Марик, это не любовь, это болезнь. Ты как больной, я знаешь, что что надо наш дядя Йоси советует больным? «Наш любимый дядя Йося, доктор от Бога, он говорит, попробуйте водой холодной обливаться, бегать по снегу босиком, пшеничку пророщенную кушать, вот здоровье укрепиться. Но никак дядя Йося не советует тащить в дом всякую немецкую дрянь». «А знаете шо, мама?» Марк остановился, поднял голову и выклинил Филий Хейфит в свой последний аргумент. «Если я болен, уж лучше пусть у меня будет насморк, чем шизофрения. Сами жуйте свою пророщенную пшеничку!» В общем, свадьбы избежать не удалось. Марик, этот любящий сын, этот лучший в Одессе подающий большие надежды портной, впервые сделал по-своему, не считаясь мнением матери, которая, между прочим, всю свою жизнь ему посвятила, отдавала лучшие годы. Спустя несколько недель в их квартире поселилась мычливая, тихая, робкая блондинка с синими глазами. Это была семейная пара, где двое влюблённых максимально друг другу не подходили, по крайней мере, на первый взгляд. Марк, отец Семена, являлся настоящим сыном своего народа. Он говорил мало, но смачно. При этом у всех возникало желание, чтобы он сказал еще что-нибудь. Любая его фраза была настоящим бриллиантом, самородком мысли. Любое его изречение имело полное право сразу стать признанной мудростью и, что самое главное, он сыл весьма талантливым партнам. По крайней мере, Фира свято верила в ум своего сына, о чем непременно делилась с каждым, кто готов поддержать ее в материнском горе. Эта немецкая селедка ему в подметки не годилась, еще и что-то требовала постоянно. «Марик, почему ты не даришь мне цветы?» — спрашивала Марта у мужа. Стоило фире отлучиться к соседке. «Маме вчера ты подарил красивую шаль, между прочим». В эти моменты Марта непременно вспоминала, как в юности за ней ухаживали крайне завидные женихи. Она выбрала парня с грустными глазами оленя. Марк же непременно вспоминала, что когда одна женщина ковыряет тебе мозг маленькой ложечкой, Пережить можно, особенно если эта женщина твоя мать, но когда таких женщин двое, это уже перебор. Милая, я подарил тебе весь мир, иди нюхай цветы на улицу. Совершенно искренне, раскинув руки в сторону, отвечал на любимую супругу. Марта вздыхала и действительно шла на улицу, чтобы снять стиранное белье с веревки, пока на веранде не появилась свекровь. Мужа Марта любила беззаветно. Все ее попытки периодически напомнить Марку, что она вроде как женщина, ей вроде как хочется различных приятностей, обычно заканчивались ничем. Марк Хефиц поразил ее с первой встречи раз и навсегда, поэтому она была готова простить ему многое. — Марта, о чем вы увлекаетесь? — как-то спросил Марк. И это значило для 25-летней, засидевшейся в отцовском доме девушки, очень много. Никто не интересовался ее мнением или ее желаниями. Глава семейства решил, что самое лучшее воспитание для младшей дочери – молчаливое послушание. Было это несколько лет назад. Молодой портной ожидал своего заказа, уизвестно на весь город ювелира. Несмотря на немецкие корни, Миллер считался лучшим в своем деле. «Рисованием и верховой ездой. А вы, Марк?» Марта скромно прятала взгляд и краснела, чувствуя, как ее бросает в жар в присутствии этого красивого еврея. «Так и не поверите, художницами и наездницами!» — радостно сообщил ей Хейхис. Все. В тот момент сердце дочери-ювелира навсегда было отдано Марку. Впрочем, по совести сказать, Марк тоже искренне влюбился. Его не остановили немецкие предки-избранницы, угроза до конца жизни выслушивать слезливые упреки матери и сомнительные истории о родне Марты. А истории и правда были сомнительными. Дело в том, что некоторое время назад семья Миллеров жила в атмосфере нежданно свалившейся на них конспирации. Старшая сестра Марты, Эльза, внезапно осознала себя революционеркой. Естественно, это считалось жуткой тайной. Но какие могут быть тайны от соседей? Какие вообще могут быть тайны в Одессе? Глава семейства, благородный отец Миллер, этого, конечно, не одобрял. Особенно нервировало его, что сходки происходят прямо в их тихой квартире. Когда подпольщики, с точки зрения ювелира, на всю голову больные революционными идеями люди расходились, Они в прихожей морально поддерживали друг друга, провозглашая на весь дом. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Тогда Миллер, шурша газетой, неизменно бросал им след. «Соединяйтесь, разъединяйтесь, только не в моей квартире. Пусть мне не так повезет, как другим странам!» Дурь эта у старшей сестры Марты прошла, а вот соседи судачить вовсе не перестали. Поэтому младшие дочери... Праве на свободные взгляды было отказано. В любом случае, когда спустя почти пять лет этого удивительного брака появился Семен, бабушка Фира полюбила его и старалась воспитать сама. Ибо женщина с именем Марта научить ребенка хорошему не способна. Свои растоптанные сыну мечты Фира Хейфец перенесла на внук. Именно благодаря бабушке Фири семён понял эту жизнь в полной мере. — Семочка, если будешь хорошо себя вести, купим тебе велосипед! — торжественно обещала она, прижимая ладони к весьма объемной груди. — А если плохо? — тут же уточнял Сема, который велосипед схотел очень сильно, но интуитивно чувствовал подвох. Он давно понял, что верить никому нельзя. Тот день, когда бабушка Фира пообещала ему за двадцать пять съеденных вареников шикарный подарок, но в тарелке оказалось их всего двадцать четыре. — Если плохо, то пианино, — отвечала бабушка Фира. Видимо, кто-то один из них неправильно понимал хорошее поведение, потому что пианино все равно появился Это совсем не радовало отца, который видел в отпрыске будущего продолжателя партняжного дела. Но когда такое было, что в эфирах Хефис спрашивал чье-то мнение? Она твердо решила, Сема рожден стать великим музыкантом. Откуда уж ей подобная блажь пришла в голову, а тайной Вообще все, что семён узнал о жизни в целом, все, чему он научился, дала ему эта пожилая женщина из которых ключом била житейская мудрость. Зачастую била не только в сторону своей семьи, но и по голове окружающим тоже. — Мозги, Сёма, дело такое, обычно их не видно, но когда их не хватает, заметно, — говорила она внуку, — стоило ему сделать что-то не так. — Все, что не делается, к лучшему, просто не всегда к вашему, — заявляла она очередной соседке, жалующейся на тяжелые обстоятельства. Скорее всего, Фира Хейфиц добилась бы своего и быть Семену непременно пианистом. Однако жизнь внесла неожданные коллективы. Войну Сема помнил смутно, а если говорить более точно, не помнил совсем. Единственное, что он знал, его семья город не покидала, оставаясь там даже в самые тяжелые времена. Но одно четкое воспоминание все же имелось. Вроде бы почти год с ними жил молчаливый парень. Появился он ночью после того, как из Одессы ушли люди в незнакомой форме, которых бабушка тихо называла извергами. Сема в то время редко бывал на улице, его практически не выпускали из дома. Причем внезапно казалось что девичья фамилия матери, как и ее родственные связи, сыграли важную роль. По крайней мере, так однажды сказал бабушке Фире отец, мол, она столько лет возмущалась, а Марта их всех спасла. По той же причине молчаливый парень провел в их квартире целых двенадцать месяцев, вопреки желанию бабушки Фиры, хотя явно это могли принести проблему. Почему-то бабушка всем соседям представляла гостя, как своего дальнего родственника. При том, что и Сёма точно знал, с семейством Хефиц у этого человека нет никакой связи. И он вообще-то являлся то ли кузеном, то ли троюродным племянником матери. Но данный факт тщательно умалчивался даже весьма разговорчивой бабушкой Фирой. А это уже совсем было из ряда вон. Потом парень исчез так же, как и появился ночью. Впрочем, о непонятном родственнике быстро забылось. В Одессе начались весьма громкие события. Вот уже и их эти события Сема запомнил очень хорошо. В июне 1946 года в Одессу прибыл Георгий Жуков. С собой он привез все свое имущество, включая два личных автомобиля. Одним из них был трофейный «Мерседес-Бенц» золотого, болотного цвета. Ходили слухи, что в свое время машина принадлежала немецкому рейсканцлеру одного дня, Йозефу Геббельсу. Буквально в первый же день машину угнали. Правда, почти сразу вернули с пояснительной запиской, мол, извиняемся, не знали, что это имущество. Но в таком поступке читалось совсем другое. Жукова прислали в Одессу, чтобы он в короткие сроки решил насущную проблему. После войны по всему городу разгуливали банды. Чувствовали себя эти граждане уверенно, даже, наверное, слишком уверенно. Их количество опальный маршал должен был сократить до нуля. Поэтому бандиты, которым была в то время наводнена Одесса, пытались дать понять маршалу, что им все под силу, и именно они — реальные хозяева города. Однако в итоге все вышло иначе. Жукову удалось, если не окончательно, то основательно тряхнуть преступное сообщество Одессы. Тема слышал, что говорили по этому поводу соседи в том числе различных, весьма известных граждан города. Их тела, пу... с пулей в голове, либо в других важных частях тела, после операции, проводимой военными милиции некоторое время оставались лежать на улице до самого утра. В качестве показательного фактора и поучительного примера. Но те, кто отличался хорошей интуицией, здравым умом, Утверждали, нужно только переждать. Особенно подобным образом высказывался известный в городе карманник Фима залкинд Он жил по соседству. Каждый раз, наблюдая, как маленький Сёма играет на пианино, Фима с тоской вздыхал, затем говорил слух. — Такие великолепные пальцы и такой ерундой занимаются. Именно Фима открыл Семёну правду, пока бабушка Фира отвлеклась на свои дела. — Сёма, я вижу, ваш большой, у вас большой потенциал. Послушайте одну забавную историю. Однажды прохожий спросил старого Равина. — Скажите, уважаемый, если я пойду по этой улице, там будет вокзал? И Равин ответил ему. — Там будет вокзал, даже если вы туда не пойдете. — Так вот, Сёма, смотрю на вас и понимаю одну немаловажную вещь. Мой старый товарищ Мойша, ваш рано почивший дедушка, был серьезным специалистом в вопросе нашего ремесла. И знаете, Сёма, кровь не водится. Когда в нашем городе снова станет спокойно жить порядочным людям, я непременно научу вас тому, что действительно является вашим призванием. Фима Залкинд выполнил свое обещание. Он ухитрился сделать это под носом у бабушки Фиры, которая искренне считала, что ее авторитет непререкаем. Но Сема больше не мог верить женщине, которая обманула его в главном. Она утверждала, будто дед, отец Марка, был тоже портным. А по факту выходила, работал Мойша Хефис, конечно, руками, однако совсем в другом направлении. Более того, Сема впервые почувствовал уверенность, будто занимается он своим делом, тем, что приносит ему радость и удовольствие. К тому же, годам к семнадцати Семен заметил еще одну удивительную вещь. Оказалось, что он сильно любил женщин, а женщины отвечали ему взаимностью и не менее сильно любили его, особенно светлые локоны и голубые глаза. Сёма мог убедительно забраться в сердце любой особы независимо от возраста, нравственных убеждений и вероисповедания. Кстати, по заверениям Фимы Залкинда, это тоже досталось Сёме в наследство от деда, которого обожали барышни и дамы их города Неизвестно, к чему привела бы Сёма вся эта наука, тем более, что Ремеслованного овладел в совершенстве, а еще в совершенстве он научился врать. Бабушка Фира узнала правду слишком поздно, чтобы изменить ситуацию. семён Хейфис стал на тот момент достаточно известным в определенных кругах человеком, несмотря на относительно юный возраст. Но судьба вновь сделала кульбит, перевернув все с ног на голову. В Одессе совершенно неожиданно появился тот самый парень, родственник матери. Был он, конечно, уже вполне взрослым мужчиной. Выглядел солидным, серьезным. С этой встречи и началась совсем другая история жизни Семена Хефица.